Олег Рой, белый квадрат, лепесток сакуры. Спасибо моим друзьям, продюсерам фильма «Начало» Легенда Ассамбу, а также лично Георгию Шангеля и Сергею Тарчилену, чьи идеи вдохновили меня на создание этого романа, и моему консультанту по политико-экономическим, военным и социально-бытовым аспектам сюжета Бетанову Алексею Евгеньевичу. Памяти моего сына Женечки посвящается. События, описанные в романе, не претендуют на полную историческую достоверность и являются художественным вымыслом. Мы с русскими как братья. Проливали вместе кровь на тренировках. Дзюдо вообще особый вид спорта. Каждый всегда готов прийти друг к другу на помощь. Это настоящее братство. Только в соперничестве с лучшими можешь сам стать лучшим. Я очень рад за Хасана. Конечно, мечтал его победить, но он сейчас номер один без вариантов. Трейвис Стивенс, американский дзюдоист, серебряный призер Олимпийских игр 2016. Глава первая. У истоков. Среди окружающих нас вещей всегда найдутся такие, которые символизируют собой эпоху, создая, чтобы то ни было. Человек стремится не только получить сугубо утилитарную вещь. Нет, в каждое изделие своих рук он вольно или невольно вкладывает некую идею или чувство. И это относится не только к ремесленным предметам, но и к продуктам массового производства. Конечно, граненый стакан, изготовленный на стекольной фабрике, не имеет какой-то индивидуальности, но вместе с тем может являться неким символом, культурным феноменом эпохи. Бронзовая настольная лампа с зеленым абажуром из дутивого стекла несомненно подчинялась этому правилу. Она могла служить олицетворением уходящей эпохи, эпохи Неппа, иллюзорного мещанского рая, выросшего из зверств военного коммунизма и медленно раздавливаемого траками наступающей индустриализацией, уже ассоциирующейся с ранее незаметным, но все больше выходящим на передний план Сталиным. Впрочем, человек, которому светила эта лампа, не задумывался о символическом значении предмета. Для него лампа ничего не обозначала, не символизировала. Да и вообще нужна была только с одной абсолютно прозаической целью — светить. Поздней весной в Москве в десять-одиннадцать часов вечера еще довольно светло, но не настолько, чтобы писать, если, конечно, не хочешь испортить зрение. Можно, разумеется, писать днем. но днем наш герой был занят другими, не менее, а точнее, намного более важными делами. Откровенно говоря, трудно было представить себе человека более далекого от канцелярщины, чем тот, кто сидел за видавшим виды канторским столом в маленькой, если не сказать крохотной комнатке общежития начальствующего состава НКВД. И поминутно останавливаясь, и морщив высокий лоб, выводил на листе пищевой бумаги строки аккуратным и крупным каллиграфическим почерком. Чувствовалось, что он из какого-то иного мира, отстоящего не только от вселенной бюрократов, но и от реальности советской России, балансирующий между уходящим непом и наступающим ему на пятки стальным гигантом индустриализации и коллективизации. Этого человека легко было вообразить горцующим на коне во главе колонны кавалеристов или лихо несущимся в сабельную атаку. Впрочем, пусть это и не отвечало современным реалиям, несложно было его увидеть на каком-то приеме или балу. Мужчина действительно был военным. Более того, в прошлом офицером царской армии и действительно участвовал и в парадах, и в боях, и в торжественных приемах. Хотя на балу появлялся всего несколько раз, и то не в высшем обществе. Он продолжал быть офицером и сейчас, дефакто, конечно же, потому что в Советской России офицеров как таковых не было уже десять лет, а был начсостав: командиры, комиссары, военспецы. Наш герой был как раз из последних. Стреловидные петлицы, украшавшие воротник его френча. Указывали на его ведомственную принадлежность к рабоче-крестьянской красной милиции, но одинокие ромбы на них, в отличие от армейских, не давали четкого представления о его месте в иерархии этого сложного растущего организма. В милиции, в отличие от армии, пока не существовало установленных званий, а должность нашего героя именовалась очень расплывчато. Заведующий отделом специального обучения личного состава рабочей крестьянской Красной милиции. Вот и понимаешь, как знаешь, ничего сверхестественного в таком положении вещей не было. Страна стремительно менялась, вместе с ней менялись и органы правопорядка. Но наш герой, как и всякий порядочный военспец, интересовался исключительно своими вопросами и безукоризненно выполнял только ту работу, которая входила в сферу его непосредственной деятельности. Оттого-то он и был далек от канцеляризма и бюрократии. Ему почти не приходилось сталкиваться с бумажным валом, грозящим поглотить многочисленные советские учреждения, несмотря на бессильный гнев, победивший всех и вся партии рабочих и крестьян, люто ненавидящий всякую бюрократию. Из-за перу он взялся вовсе не для того, чтобы составить очередной протокол или распоряжение. Его работа была куда более важной. Методической. точные, выверенные формулировки, ложащиеся под его пером на бумагу, сразу же без поправок касались той области, в которой наш герой был исключительным на то время авторитетом. Состязательный характер двусторонней тренировки служит не только для простого броска на землю, как полагают многие, а для броска одним из приемов. Если же и последует простой бросок или падение на землю, то в этом случае необходимо применить на земле один из приемов. Таким образом, средством для достижения победы могут служить только приемы, входящие в руководство, как и имевшие практическое применение. Для использования при самых разнообразных условиях этого небольшого цикла приемов является привычка применения их по принципу, что в жизни встречается чуть ли не чаще, чем применение приемов из основных положений, то есть употребляемых для разучивания. Мужчина откладывает ручку на край чернильницы. сцепляет ладони и хрустит пальцами, рассеянно глядя в заполняющую комнату сумерки. Он не заметил, как они сгустились. Когда он приступил к работе, в комнату еще светило золотым светом закатное солнце. Разняв пальцы, мужчина поднимает лист бумаги перед глазами и перечитывает последние строки. Вздыхает. Слова, казалось бы, такие понятные, не передают всей глубины вложенной в них идей. Таланта литературного у него нет, и это его тревожит. Но не может он выразить мысли емко и внятно. А четкость действий, ведущая к победе, его кредо, отличительная черта характера. Благодаря этому он стал лучшим бойцом в Советской России, а может быть и во всем мире. Имя мужчины Виктор Афанасьевич Спиридонов. Ему сорок четыре года, из них двадцать он посвятил борьбе. Сначала это было «Дзюдзюцу». Книга, которую он пишет, так и называется. «Руководство по самообороне без оружия по системе Дзюдзюцу». Но сейчас Виктор Афанасьевич сомневается в правильности названия. Спиридонов вспоминает, как впервые столкнулся с описанными им приемами. Хотя ситуация была опасная и трагическая, он был заворожен точностью и эффективностью действий врага. Да, впервые он увидел приемы дзю-дзюцу в исполнении противника, и жертвой стал человек, его друг. В тот день у Волчьих гор Спиридонов потерял друга, но сам того не ведая нашел свое призвание. Ротмистер Гаев не боялся, как говорится, ни черта, ни дьявола. Спиридонов знал его не дольше двух месяцев, но за это время они успели крепко сдружиться. Подпоручик или поручик, как знать, Артур был в блокаде, и такие мелочи, как служебное повышение или очередное награждение, до него не доходили. Спиридонов непременно брал с собой Гаева всякий раз, как отправлялся в разведку или рейд по Тылам. Вот и сейчас они вместе были в конном пикете, пытаясь обнаружить вероятную переброску японских войск. которое несомненно свидетельствовало бы о скором начале наступления и о направлении главного удара японцев. Они ехали по перелеску между сопками. Растущие не густо деревья едва их скрывали, но не мешали им наблюдать. Однако пока никакого присутствия противника заметно не было. Сперидонов и Гайев полагались не столько на зрение, сколько на слух и обоняние. Нюху Сперидонова и всегда был хороший. а тут за несколько месяцев чувства его обострились настолько, что он мог унюхать скрытно передвигающегося в густом гаоляне или по редколесью рога. Людей без недостатков, как всем известно, нет. Единственным бьющим в глаза недостатком ротмистрогаева была, пожалуй, его излишняя словоохотливость. Он говорил все время, если не спал, и даже во сне порой пытался что-то кому-то втолковывать. Сейчас держал лошадь полукрупом назад от Спиридонова, он тихонько бубнил. Вот на привал они остановились недалеко от Талинвания, там где три сопки под одной бивоак разбили. Место хорошее, от япошек сопки загораживают, стена почти отвесная, со всех сторон заросли в два роста. Обзору, конечно, нет никакого, но их не за этим послали. А если кто чужой полезет через чесьёбу, так слышно сразу же. Я и сам бы лучшее место не выбрал. Сидят они у огня, байки плетут, чисто как мы с тобой. Сперидонов поморщился. Гаев этого не заметил, да и не мог, поскольку был чуть позади. Как вдруг Дзинека им говорит. Что за Дзинека? Среагировал Сперидонов. Вольно определяющийся из-за Байкальцев. С готовностью пояснил Гаев. У него лицо оспой побита, видал? Сперидонов неуверенно кивнул. Оспа часто делала вылазки в Русское Забайкалье и с китайских краев, и побитое ею лицо среди местных уроженцев не было какой-то диковинкой. Говорит, мол, темнотата, его ясно, давай вышучивать, но Динека тот себе на уме. Наскучил на земле камушек, своих в полуха слушает, ровно чего-то ждет. Гляди, ка, опять! – перебил его Спиридонов. Гаев приложил к покрытому испаренной лбу ладонь, прикрывая глаза от солнца. Где? Не вижу. Вон там на сопке, где груда камней, указал Сперидонов. Гаев подался в седле вперед, прищуриваясь. Камни вижу. Да не почутилось ли тебе? Говорю, там что-то сверкнуло. Упрямо настаивал Сперидонов. Похоже, у епошек секрет там. За нашими вдали они наблюдают. Сам посмотри, какой оттуда обзор, а? Подъедем поближе, решил Гаев, и посмотрим. Он понизил голос, словно боялся, что его могут услышать, и продолжал: "Ну вот сидят они, значит, и вдруг Дейнека этот камень как зашвырнет куда-то". И тут же в темноте кто-то вскрикнул, а потом и Назим что-то тяжелое бух. Гляди, гляди! Сдавленно прошептал Спиридонов, указывая рукой все на ту же груду камней. Что фама неверующий скажешь? Почудилось мне? На склоне сопки в камнях что-то сверкнуло. Раз, другой. Ты смотри. В тон Сперидонову ответил Гаев, спускаясь с коня на землю. Похоже, и впрямь япошка шалит. Значит так, если мы сейчас в перелесок-то выйдем прямо на него, он нас сразу заметит. Сперидонов спешиваясь согласно мотнул головой, не глядя на Гаева. Противник засел на крутом склоне сопки, и нечего было думать, чтобы добраться до него верхами. Лошадей пришлось оставить в перелеске, но казацкие кони к такому были привычны. Гаев махнул рукой в сторону запада, где перелесок ближе всего подходил к сопке. Я пойду туда, попытаюсь подняться у осыпи, а ты зайди с этой стороны. Но смотри, чтобы не попасть ему в поле зрения, когда из леса выйдешь. Лучше крюк накинуть, чем зря пропасть. Не учи ученого, кивнул Спиридонов, тоже понизив голос. Как атаковать будем? Надо разом ударить. «Кто первый подползет к месту, пусть прокричит удодом», — предложил Гаев. «Сможешь?» Спиридонов немедленно выдал худутут. Клич забавной хохлатой птички и насмешливо посмотрел на Гаева. «Или у вас в Приморье удоды по-другому кричат?» «Не слишком похоже, да ладно, сойдет», — махнул рукой Ротмистер. «Ну, с богом». «Стоп», — остановил его Спиридонов. «Что еще?» — удивился Гаев. Чем там с твоим Дейнека это дело кончилось? Гаев взевнул. Он своим камнем японца подбил. Японец чудной оказался, весь в черном. Роза тоже какой-то ваксой перемазана. Если бы не стонал, не нашли б его в темноте. Да Дейнека не промахнулся. Камнем так ловко попал, что в раз башку ему проломил. Он кутру и приставился. Японец стало быть, не Дейнека. Так и не взяли в толк, что был за человек. Но решили японский лазутчик. Эх, живьем бы такого взять. Глядишь и возьмем. Вздохнул Спиридонов. Солнце в тот день, как на зло, не милосердно полило, от чего влажный воздух и так не сильно здоровый сделался тяжелым и неприятным, словно вдыхаешь зловонный миазм. Давно перевалила за полдень. И отправившаяся к закату светила слепила глаза. Спиридонов взбирался по склону, и все-таки он поспел первым. Правда, поднялся выше того места, где они с Гаевым видели странные проблески. Теперь он думал, как будет спускаться. В футах в пятистах под ним высилась груда камней, или, вернее, саманного кирпича, раскрошившегося от времени. Вероятно, когда-то здесь была одинокая фанза, теперь совершенно разрушенная. Фанза китайское глинобитное строение дом или хозяйственная постройка. Со своей позиции Сперидонов видел притаившегося среди камней японца. Одет он был как китайский кули, но Виктор Афанасьевич с первых дней войны, оказавшийся в разведке, японца от китайца отличал с той же легкостью, с какой опытный собаковод отличает борзую от гончей. Это был японец, к тому же военный и весьма вероятно, что офицер. Спиридонов легко мог всадить в него пулю из револьвера. Но расстояние было все-таки великовато, а ближе подойти и не обнаружить себя не представлялось возможным. Склон был неотвестный, но довольно-таки крутой. Не сбежать, не спрыгнуть. Виктор Афанасьевич все еще думал, как бы аккуратно преодолеть расстояние, когда судьба решила все за него. Гаев был профессионалом в своем деле, не то что японский наблюдатель. А и Спиридонов его не замечал. Пока он не скользнул прямо под груду камней, за которой таялся японец. У Сперидонова были револьвер и сабля, у Гайева только казачья берданка. Забайкальские казаки не успели полностью перевооружиться на трехлинейку. Да и Гайев говорил, что с берданкой ему сподручнее. К этой берданке ротмистр приделал штык от японской мурады, который снимал и носил на ремне, а пристегивал лишь когда было надо. Вот и сейчас он заострил за камнями, бесшумно достал штык и присоединил его к стволу винтовки самодельным хомутиком. Вернее говоря, бесшумным этот процесс был лишь для Сперидонова. Японец явно что-то услышал, однако сделать ничего не успел. Он только поднялся, а сидел до того, как обычно сидят японцы, на пятках. Гаев выскочил на него, будто чертик из табакерки, попутно гудя у додом. Вероятно, Ротмистер решил, что внезапность лучше из видов оружия. Дальнейшее Виктора Фонасьевич прекрасно себе представлял, ибо видел неоднократно. Гаев слегка ткнул японца штыком в шею, чтобы черкнуть по коже, но упаси бог, ничего важного не повредить. После резко вывернув винтовку, ударил японца прикладом в колено. От такого удара противник, как правило, падал. Затем следовал удар в солнечное сплетение, подых. И пока Супостат пытался вспомнить, как надо вдыхать, Гаев успевал его спеленать. Так было всегда, но не в тот день, когда приклад бирданки, как крыльцо мельницы, под порывом ветра метнулся вниз, японец легонько, словно был сделан из чего-то пластичного, переместился в противоположную сторону. Назрение Сперидонов не жаловался и видел все до мельчайших деталей, как пальцы япошки сжимаются на цевье бирданки. Руки уходят назад, и он точно балерина императорского театра. Черт его разберет, почему такое сравнение пришло в тот момент ему в разум. Разворачивается, пропуская удивленного Гаева с правой стороны. От неожиданности Ротмистор не удержал равновесия и кувыркнулся, чувствительно приложившись боком и головой о камни. Сперидонову показалось, что Гаев потерял сознание. Он не пытался ни подняться, ни защититься, когда японец легким, каким-то даже изящным движением, вновь более в более приличном в полете, нежели на войне, поднял вверх гаевскую винтовку, поднял и опустил, раз, другой, третий. Каждый удар сопровождался фонтанчиком крови, когда штык входил гаеву в плеч. Из передона всорвался, вскочив из укрытия, он выстрелил по торжествующему японцу. Впервые на этой войне выстрелил в спину. Расстояние было предельное для Нагана, но глазомер не подвел Спиридонова. Первая пуля попала в цель. Японцу швырнуло на его жертву. Он однако попытался встать. Спиридонов бросился вниз, стреляя на ходу. Два или три раза промазал, но первое попадание должно быть было серьезным. Когда он оказался рядом с телом товарища, японец осел на колени, будто молился. Кровь текла у него по губам, глаза не выражали никакой мысли: ни гнева, ни страха, ни мольбы, только непонятное смирение. Он что-то сказал по-японски. Сперидонова охватило желание выстрелить в японца в упор. Из-за него погиб прекрасный парень, его друг казак Валерка Гаев. В том, что Гаев мертв, не было ни малейших сомнений: колотые раны в груди, застывшая грудная клетка. Запекающаяся на гимнастёрке кровь явственно об этом свидетельствовали. Сейчас, сейчас он своими руками порешит супостата. Он рванул саблю и со всего маху плашмя ударил японца по голове. Если проломит голову, что ж, так подлому япошке на роду написано. Они проломят, доставят в штаб языка. Его поразило то, что несмотря на смирение в глазах, противник попытался уклониться от неминуемого удара. Возможно, ему бы это и удалось, даже с пулей в спине, но Спиридонов бил с праведной яростью и еще чем-то новым. Он чувствовал нечто неоформившееся, непонятное. Какой-то зуд, словно он проведал, что на бесхозном поле за околицей закопан клад, и нужно спешно извлечь его из земных недр. Тогда Виктор Афанасьевич еще не знал, что в тот день он впервые столкнулся с Дзюдзюцу, и не догадывался, чем станет Дзюдзюцу в его жизни. но чувствовал интерес, странный и непонятный, только усилившийся после обыска пленника. И все же его борьба отличается от того, что называется дзюдзюцу или дзюдо, от того, чему учат в Кадакани, далекой японской школе, о которой ему рассказывал его учитель, от того, что написано в небольшой брошурке из рисовой бумаги, отнятой им у пленного японца, с такой артистической легкостью, расправившегося с его другом Гаевым. Тогда у волчьих гор, таща на себе по склону сначала связанного пленника, а после бездыханного Гаева, Сперидонов чувствовал злую обиду, обиду на то, что какой-то сопляк, почти мальчишка, японец оказался очень молод, мог так легко справиться с пышущим здоровьем и обладающим завидной волей к жизни Гаевым. Ему было до боли обидно, что его враг владеет чем-то, что может дать ему такой картбланш, и он не зная ероглифов. Хочется разобраться в отнятой у японца брошюре, но не сумел, зато иллюстрации, весьма примитивные, были красноречивы. Разглядывая убогие эти рисунки, Спиридунов уразумел, что держит ключ к чему-то, позволяющему справиться с более сильным противником, и страстно возжелал овладеть этой наукой. Тогда он еще не знал, что решительным людям судьба или бог всегда посылает то, что они настойчиво ищут. но не всегда так, как они предполагают это получить. Наш герой откладывает в сторону полуисписанный лист, вынимает из стопки другой, приподняв пресс-папье, вероятно, помнящий еще Александра-освободителя, подкладывает на стол лист бюварной бумаги. На него кладет чистый лист пищи, макает ручку в чернильницу. Я не знаю, можно ли считать борьбу, преподаваемую мной на курсах самообороны и дальше, дзюдзюцу. Для меня теперь очевидно, что я сильно отдалился в своих искаханиях от японского образца как в прикладном, так и в отвлеченном идеологическом смысле. Строго говоря, японская дзюдоцу, как и предупреждал меня мой учитель, идеально подходит только для японцев, при том и то лишь тогда, когда оно развивается синхронно с самим обществом. Я постарался адаптировать дзюдоцу для России, сделать его гармоничным со временем, в котором живу. Смею надеяться, это мне удалось. И что теперь прикажете именовать его красное пролетарское дзю-дзюцу? Звучит абсурдно, хотя по сути абсолютно верно. И рабоче-крестьянским дзю-дзюцу мне его именовать тоже не хочется. Виктор Афанасьевич опять откладывает ручку и перечитывает написанное. Хмурится, кладет лист поверх бюварной бумаги и продолжает мысль. Хотя и это очень верно. Если милиция у нас рабоче-крестьянская, то какова ее борьба? Суть в другом. Большую часть времени, как инструктор, я уделяю тому, чтобы выбить. Слово выбить Виктор Афанасьевич подчеркивает двумя чертами, причем последние едва не надрывают бумагу не слишком высокого качества. Из них их прошлый опыт, заменив его системой, довести применение системы до автоматизма, до рефлекса. В идеологическом плане это соответствует перековке, в целом проводимой в рамках подготовки кадров для рабочей крестьянской красной милиции, да и всей системы пролетарского образования. Из вчерашних сословно разобщенных представителей трудящихся масс мы создаем нового человека, человека будущего, и у этого человека будущего система обороны также должна быть новой. С этого момента я считаю. Однако лист заканчивается. Виктор Афанасьевич хмурится, вынимает биварную бумагу из-под листа, промакает тыльной ее стороной написанное, комкает промакашку и отправляет комок в небольшой, наполовину заполненный туя сок на краю стола. Переворачивает лист, кладет его на другой лист биварной бумаги, оставшийся после первого листа, на котором писал, и быстро дописывает, забыв обмакнуть в чернильницу полусухое перо. Нецелесообразным именовать эту систему дзюдзюцу или дзюдо с любой приставкой. Написав это, Виктор Афанасьевич останавливается. Мысль следует продолжить, но почему-то это не так просто, как кажется. Всегда очень не просто сделать шаг из привычного тебе мира, из комфорта к неизвестности, к неопределенному будущему. Но иногда это необходимо, если и не очевидно. Шаг в будущее. Шаг способный изменить все в жизни человека, людей, общества, эпохи, поколения и даже всего мира не бывает выстрелом баковой шестидюймовки или взрывом ядерной бомбы в небе над ничего не подозревающим городом. Все это последствия. Чтобы баковые орудия стреляли, а бомбы взрывались высоко в небесах, сначала следует произнести слово или, как вариант, написать его. В Библии сказано «вначале было слово». И вот со времен того слова все в этом мире начинается со слов, все хорошее и все самое ужасное. Посмотрите на что угодно, на любой результат жизнедеятельности человечества. В начале этого было слово. И когда это слово произносится, когда первый камень будущей лавины падает с вершины горы, вряд ли кто-то, пусть сам подтолкнувший камушек к падению, или тот Кто сам произносит первое слово, думает о том, какая лавина накроет из-за этого город, лежащий в долине у его ног. Виктор Афанасьевич решительно макает ручку в чернильницу. Полагаю, эту систему следует именовать в дальнейшем строго по сути система самообороны безоружие или сокращенно система сам. На мгновение он останавливается, словно хочет дописать еще что-то. но откладывает ручку, убирает оба листа с текстом. Недописанный и тот, на котором писал только что. В бюварную папку, которую, приподняв пресс-папье, кладет поверх стопки ранее исписанной им бумаги. Затем расстегивает карман гимнастерки, откуда достает синюю пачку мост-целепромовских папирос кино. Выщелкивает одну, сминает козью ногу, подкуривает. На сегодня работа закончена. Завтра, как всегда, предстоит тяжелый день. Надо будет забежать в главк. Накопилось слишком много вопросов, требующих решения. Конечно, не столь важных на первый взгляд, особенно в сравнении с другими вопросами, которыми этот главк занимается. Но кто скажет, какой вопрос в конечном счёте окажется самым важным? Есть вещи, символизирующие эпоху, но есть такие, с которыми связано что-то не менее важное в жизни отдельного человека. Такие памятные вещи. Мы бережно храним как некие талисманы, ничего не значащие для других, но очень важные для нас. На столе у Сперидонова, аккурат у подножия той самой лампы, стоит обычная коробочка для бенто. То есть, конечно, для Москвы конца двадцатых годов это, возможно, и необычная вещь, хотя и вовсе не диковинка. Но в той же Японии или Корее подобные коробочки порой выбрасывают на свалку после однократного использования. На крышке лакированной коробочки небольшая лаковая миниатюра. Белый квадрат татами залит солнцем. На нем склонились в ритуальном поклоне два бойца дзюдзюцу. Сейчас между ними начнется бой. Но по фигурам бойцов это незаметно. Они спокойны, они словно исполнены почтения друг другу. Эта коробочка подарок, но важно в ней не только это. Она хранит прошлое Виктора Афанасьевича. Прошлое в виде материальных предметов. И каждый можно потрогать, взять в руки. Синяя варежка, слегка пахнущая полевыми цветами, лежит поверх шелковой ленты, похожей на часть пояса от женского кимоно. Варежка накрыта пожелтевшей, точнее посерьевшей от времени брошюркой из рисовой бумаги. Рядом с ней револьвер системы Наган в идеальном состоянии, заряженный и смазанный. Тут же знаки двух российских орденов. Клюква Святой Анны четвертой степени и кудрявый крест Святого Станислава третьей степени с мечом и бантом. Виктору Афанасьевичу не надо заглядывать в коробочку, чтобы вспомнить все, что связано с лежащими в ней предметами. Однако вспоминать он не любит. Наоборот, он всеми силами старается забыть, изгладить из памяти все, что с ним случилось, до самого ближайшего прошлого, до вчерашнего дня. Он рад был бы закрыть все свои воспоминания в этой коробочке, ведь только он знает, какой болью наполнена эта симпатичная емкость с лаковой миниатюрой на крышке. Если бы он мог, то рядом с револьвером и варежкой лежала бы вся его память. Память Виктора Афанасьевича Спиридонова. Но память человека терра инкогнито даже для современной науки. Успевший, если верить публикациям, расшифровать и то, что записано в генетическом коде человека. Тем не менее мы не знаем, как работает наш собственный мозг, какие механизмы заставляют запоминающее устройство нерукотворного компьютера обращаться к тем или иным записям, казалось бы, давным-давно затертым. Память человека нельзя ни перезаписать, ни отредактировать, ни отформатировать. И когда мы говорим о величии нашего разума, недурно помнить, что он по сути нам не подвластен. Память человека имеет огромную силу, созидательную и разрушительную. Горящая болью память Тамерлана воздвигла на реке Джамна Тадж-Махал, но отравленная память Ефрейтора Шикльгрубера разверзла самую страшную из войн человечества. Память, сущность невещественная. Однако помагущество своему равна самым впечатляющим стихиям природы, но еще большую власть она имеет над жизнью каждого человека. Сейчас, глядя на лист бумаги, на котором еще не просохли чернила, Виктор Афанасьевич размышляет над теми словами, которые он вывел рукой на белом листе. Слова эти только кажутся такими уверенными, но они плод серьезных раздумий и тяжких сомнений. Для Сперидонова дзюдзюцу не просто борьба, даже не философия или мировоззрение. Это его мир, мир, где он жил, где был по-настоящему дома, мир яркого белого квадрата татами, куда он уходил из непроглядной черноты самых мрачных моментов своей жизни. Дзюдзюцу иногда была единственной тонкой ниточкой, сохраняющей его здравый рассудок и саму жизнь. то, что такое для Сперидонова дзюдзюцу, понимали далеко не все. Свое увлечение Виктор Афанасьевич как и многие другие привез из японского плена. Но эти другие, возвратившись домой, быстро охладили. Но не Сперидонов. Однажды познакомившись с миром дзюдзюцу, он понял, что это его мир, его страсть, становящаяся с каждым днем все сильнее. Вставая из-за стола, Виктор Афанасьевич вспомнил давнийшний разговор со своим другом Сашкой. незадолго перед залпами в Сараево. «А ты все своим жужужу занимаешься?» — вопрошал тот с дружеской насмешкой, когда они сидели за столиком в Яре. Спиридонов кивнул, но поправил, доставая очередную папироску. «Дзю-дзюцу. Занимаюсь, да и других тренирую». Сашка вздохнул. «Не понимаю я этого. Не наше оно?» «А для меня, Саш, больше, чем наше», ответил Виктор Афанасьевич. «Это мое, понимаешь?» В жизни черти что творится, сам знаешь. Не сегодня, завтра война начнется. Сам же говоришь, двуединая монархия рвет постромки, все хочет сербов подмять под себя, а мы как пить дать опять за них встанем. Я обратно чаем не сплю, думаю, ежели война, на кого мне клавушку-то оставить? Пропадет она без меня. Его друг слушал молча. А как на татахи выдешь? Все меняется, понимаешь? продолжал Спиридонов. Не понимаю, честно признался Сашка. — Что, забываешь про все возможные неприятности, что ли? — Нет, — Виктор Афанасьевич отрицательно покачал головой. — Наоборот, ты все видишь яснее, но вот страха его больше нет. Чувствуешь, что все в состоянии превзойти, главное — одолеть противника. Сможешь, значит, и с остальным справишься. — Не понимаю, — повторил Сашка. — Ты не думай, я дзюдзюцу пробовал, но... Он отхлебнул из бокала массандровского хереса и закончил. «Не мое это, не понимаю. В наше-то время, когда все решают пушки, дредноуты, блиндированные поезда, пережиток какой-то, как есть архаизм». «Я, брат, и сам так думал», — признался Спиридонов. «Но потом... Знаешь, даже если пушки сменят лучи смерти, как у Уэллса, даже если дредноуты выберутся на сушу или взлетят в воздух, Дзюдзюца не устареет». Пока существует человек из плоти и крови, до тех пор будут существовать и подобные системы. Так что Дзюдзюцу занимало в жизни Спиридонова совершенно особое место. Однако теперь вместо нее приходило нечто новое. Его система. И не потому, что Дзюдзюцу была в чем-то хуже. Просто система Спиридонова больше отвечала русскому национальному характеру, если хотите, русскому духу. Эта новая система не перечеркивала Дзюдзюцу. не отменяла ее достоинств, наоборот, развивала их, адаптировала, делала доступнее. И эта доступность иногда пугала Сперидонова. Ему вовсе не хотелось выпускать джинны из бутылки. Если бы система стала доступной каждому за московецкому бусику, для Сперидонова это было бы настоящим кошмаром. И как раз над сочетанием интуитивной понятности и некой элитарности в системе он работал в настоящее время. В тот день Виктор Афанасьевич долго не мог уснуть. Откровенно говоря, он не сознательно, но целенаправленно, специально жил так, чтобы иметь как можно меньше времени для воспоминаний. Вот уже одиннадцать лет он изо дня в день загонял себя до полусмерти, чтобы ночью свалиться на кровать и проспать ровно до тех пор, пока его дисциплинированное тело не разбудит его в пять тридцать для того, чтобы начался новый виток этого цикла. который кому-то более ленивому или расслабленному мог бы показаться настоящим самоистязанием. А для Виктора Афанасьевича свободное время, досуг и отдых были истинными врагами. Он избегал их, как Дон Жуана избегают назойливых бывших пассий, а ипохондрики скоплений людей, среди которых наверняка есть заразные больные. Тем не менее, с определенного времени он понял, что ему просто необходимо написать книгу. К этому моменту он подготовил десятки специалистов по рукопашному бою для рабоче-крестьянской Красной армии и рабоче-крестьянской Красной милиции. Некоторые наиболее талантливые сами стали инструкторами. Но Спиридонов не был удовлетворен тем, что получалось из их работы. Книга была необходима, чтобы любой инструктор правильно готовил своих подопечных. Слишком велика была жатва для одного делателя. И Викторов Фанасьевич с энтузиазмом взялся за новое для себя дело. Впрочем, обладая от природы дисциплинированным разумом, склонным к четким и однозначным формулировкам, к ясным структурированным схемам и однозначно понятным мыслям, Викторов Фанасьевич вскоре обнаружил, что новое, незнакомое дело спорится, словно он ничем иным, кроме написания методических руководств, и не занимался в жизни. Однако у всякой медали есть оборотная сторона. Вынужденный взяться за перо, Виктор Афанасьевич стал меньше уставать, и у него, о ужас, появилось время, чтобы размышлять и вспоминать. Не так сильно, как обычно уставшее тело не проваливалось моментально в черную лущенную сновидений яму сна, и Виктор Афанасьевич оставался со своими мыслями один на один. Он ворочался в постели, доставал папиросу и спачки, лежащие на табуретке возле кровати, и закуривал. встряхивая пепел в старую треснувшую чайную чашку, но сон как нарочно не спешил к нему. Конечно, он пытался думать о книге, о том, что еще следует сказать в ней, что стоит подчеркнуть и как оформить мысли более четко, недвусмысленно и понятно. Но разум человека строптив. То и дело, обращаясь, скажем, за какими-то примерами из прошлого своего опыта, Виктор Афанасьевич невольно соскальзывал в область воспоминаний. чтобы тут же в панике броситься прочь к спасительному настоящему. Он не любил своего прошлого. Более того, если многие из нас мечтали бы вернуться во времена своего детства, то для Виктора Афанасьевича подобное возвращение было бы сущим адом. Он знал, что ничего не мог бы изменить, что ему пришлось бы в таком случае вновь пережить то, что он едва пережил. Поэтому он не хотел даже мысленно, даже в виде воспоминаний, возвращаться к тому, что с ним случилось. Он прекрасно осознавал, что никуда не убежит и не скроется, ведь бежать от прошлого столь же бессмысленно, как бежать от собственной спины. Но и возвращаться к этому прошлому лишний раз ему не хотелось. Наконец сон одолевал его, но лишь для того, чтобы помимо его желания вернуть в прошлое, туда, где скрывались столь нелюбимые им воспоминания.